Глава десятая. Университетский антик прошлого десятилетия. Как только кандидат Юстин Помада пришел в состояние, в котором был способен сознать, что в самом деле в жизни бывают неожиданные и довольно странные случаи, он отодвинулся от мокрой сваи и хотел идти к берегу, но жесткая боль в плече и в боку тотчас же остановила его. Он снова охватил ослизшую мокрую сваю и, прислоняясь к ней лбом, остановился в почти бесчувственном состоянии. Платье его было все мокро, он стоял в холодной воде по самый живот, и ноги его крепко увязли вылистой грязи, покрывающей дно рыбницы. На небе начинало сереть, и по воде заклубился легонький порог. Помада дрожал всем телом и не мог удержать прыгающих челюстей, а в голове у него и стучало, и звенело, и все сознавалось как-то смутно и неясно. Бедняк кто забывался, то снова вспоминал, что он в реке, из которой ему надо выйти и идти домой, но тут, при первой же попытке вывезить затянутые илом ноги, несносная боль снова останавливала его, и он снова забывался. Наконец, кандидат собрал свои последние силы и, не покидая сваи, начал потихоньку высвобождать свои ноги. Мало-помалу он вытянул из ила одну ногу, потом другую и, наконец, стиснув от боли зубы, сделал один шаг, потом ступил еще десять шагов и выбрел на берег. Ступив на землю, помада остановился, потрогал себя за левое плечо, за ребра и опять двинулся. Но, дойдя до моста, снова остановился. Оглянув свой костюм и улыбнувшись, помада проговорил, как есть черт из болота, и, вздохнув, поплелся по направлению к дому Камергерши Меревой. На господском дворе еще все спало, только старая легавая собака, стоявшая у коновязи, перед которую чистили лошадей, увидев входящего кандидата, зевнула, сгорбилась, потом вытянулась и опять стала укладываться, выбирая по суше местечко на росной траве. Двор, принадлежавший к дому Камергерши, был не из модных, но из новых помещичьих дворов. Он был очень велик, но со всех сторон обнесен различными хозяйственными строениями. Большой одноэтажный дом, немножко похожий снаружи на уездную городскую больницу, занимал почти целую сторону этого двора. Окна парадных комнат дома выходили на гору, на которой был разбит новый английский сад, и под ней катилась светлая рыбница, а все жилые и вообще не парадные комнаты смотрели на двор. Тут же со двора были построены в ряд четыре подъезда – парадный, с которого был ход на мужскую половину, женский чистый, женский черный и, наконец, так называемый ковровый подъезд, которым ходили в комнаты, занимаемые постоянно швеями, кружевницами и коверщицами, экстренно гостями женского пола и приживалками. По левой стороне двора, прямо против ворот – тянулся ряд служб. Тут были конюшни, денники, сарай, ледник, погреб и несколько амбаров. Как раз против дома по ту сторону двора тянулась длинная решетка, отгораживавшая двор от старого сада. А с четвертой стороны двора стояла кухня, прачечная, людская, контора, ткацкая и столярная. Все эти заведения помещались в трех флегелях. По два в каждом. Все три флигеля были, что называется, рост в рост, колос в колос и голос в голос. Фундаменты серые, стены желтые, оконницы белые, крыши красные. Три окна в ряд, посередине крыльцо и опять три окна. В одном из этих флигелей обитал Юстин Помада. Он занимал два дощатые чуланчика. Во флигеле, вмещавшем контору и столярную, стоит рассказать, как Юстин Помада попал в эти чуланчики, а при этом рассказать кое-что и о прошедшем кандидата, с которым мы еще не раз встретимся в нашем романе. Юстин Помада происходил от польского шляхтича Феликса Антонова Помады и его законной жены Констанции Августовны Помады отец кандидата Прикосновенный каким-то боком к польскому восстанию 1831 года, был сослан с женою и малолетним Юстином в один из великороссийских губернских городов. Феликс Помада был человек очень добрый, но довольно пустой. Долго он не находил себе в ссылке никакого занятия. Наконец-то, наконец он как-то определился писарем в магистрат, и побирал там маленькие невинные взяточки, которые не столько по любви к пьянству, сколько по слабости характера. Тотчас же после присутствия пропивал со своими магистраторскими товарищами в трактире «Адрианаполь» купца Лямина. Всю семью содержала мать Юстина. Молодая, еще очень хорошенькая женщина и очень нежная мать Констанция помада с горем видела, что на мужа ни ей, ни сыну надеяться нечего, сообразила, что слезами здесь ничему не поможешь, а жалобами еще того менее, и стала изобретать себе профессию. Она умела довольно скоро и бойко играть на фортепиано легкие вещицы и особенно знала танцевальную музыку. Это она и сделала своим ремеслом. Днями она бегала по купеческим домам, давая... полтинные уроки толстоногим черем русского купечества, а по вечерам часто играла за два целковых на балах и танцевальных вечеринках у того же купечества и вообще у губернского монда. В городе даже славились ее мазурки, и у нее постоянно было столько работы, что она одними своими руками могла пропитать пьяного мужа и маленького Юстина. По одиннадцатому году она записала сына в гимназию и содержала его все семь лет до окончания курса, освобождаясь по протекции предводителя только от вноса пяти рублей в год за сынино учением. Феликс Помада умер от перепоя, когда сын его был еще в третьем классе, но его смерть не произвела никакого ущерба в труженическом бюджете вдовы. И она, собирая зернышко к зернышку, успела накопить около ста рублей, назначавшихся на отправку Юстина в Харьковский университет. В Харькове у вдовы был брат, служивший чем-то повинному откупу. К нему и был отправлен 18-летний Юстин с гимназическим аттестатом, письмом, облитым материнскими слезами, ста рублями и тысячу благословений. Проводив сына, мать помады взяла квартирку еще потеснее и еще более обрезала свои расходы. Все она гоношила, чтобы хоть время от времени послать что-нибудь своему милому Юське. Но невелики были и вообще-то ее достатки, а с отъездом Юстина они еще стали убавляться. Молодое купечество и юный Демимонт стали замечать, что портится помада, выдохлась. что нет в ее игре прежней удали, прежнего огня, и точно словно какие-то болезненные стоны прорывались у нее иной раз в самых отчаянных и самых залихватских любовных мазурках танцоров. А к тому же еще в город приехал молодой топер немец. Началась конкуренция, отодвинувшая вдову далеко на задний план, и она через два года после отъезда Юстина тихо скончалась. шепча горячую молитву за сына. Юстину в Харькове жилось трудно, но занимался он со страшным усердием. Юридический факультет, по которому он подвязался, в то время в Харькове был из рук вон плох, и Юстин Помада должен был многое брать сам, копаясь в источниках. Жил он у дяди в коморке, иногда обедал, а иногда нет, Участие не видел ни от кого и был постоянным предметом насмешек за свою неуклюжесть и необычайную влюбчивость, обыкновенно весьма неудачную. Уроков помада никак не мог набрать и имел только два урока в доме богатого купца Конопатина, который платил ему 8 рублей в месяц за работу с восемью бестолковыми ослятами. Это составляло все доходы помады. и он был весьма этим доволен. Он был, впрочем, вечно всем доволен, и это составляло в одно и то же время и отличительную черту его характера, и залог его счастья в несчастье. Юстин Помада только один раз горевал во все время университетского курса. Это было, когда он получил от старого друга своей матери письмо за черной печатью, а тяжелой посылкой образок остробрамской божьей матери которой его поручала умирая покойная страдалица. но потом опять все пошло своим порядком по старому юстин помада ходил на лекции давал уроки и был снова тем же детски наивным и беспечным корнишоном каким его всегда звали товарищи давшие ему эту кличку в основе его беспечности лежала непоколебимая вера в судьбу поддерживавшие в нем самые неясные и самые смелые надежды. «Все это вздор перед вечностью», — говорил он товарищам, указывавшим ему на худой сапог или лопнувший подмышку и сюртук. Помада оставался спокойным даже тогда, когда инспектор, завидев его лопнувший сюртук, командовал ему «Извольте отправиться на двое суток в карцер за этот беспорядок», Так Юстин Помада окончил курс и получил кандидатский диплом. Надо было куда-нибудь пристраиваться. На первый раз это очень поразило Помаду. Потом он и здесь успокоился, решил, что пока он еще поживет уроками, а тем временем что-нибудь да подвернется. И точно, тем временем подвернулась вот какая оказия. Встретил Помаду на улице тот самый инспектор, который так часто сажал его в карцер за прорванный подмышками сюртук, да и говорит, не хотите ли вы место брать? Очень, очень хорошее место. У очень богатой дамы одного мальчика приготовить в пажеский корпус. Юстин помада так и подпрыгнул. Не столько его обрадовало место, сколько нечаянность этого предложения, в которое он видел давно ожидаемую им заботливость судьбы. Место было точно хорошее. Помаде давали 300 рублей, помещение, прислугу и все содержание у помещицы, вдовы камергера Меревой. Он мигом собрался и пошил себе цивильный сюртук, брюндели, пальто и отправился, как говорят в Харькове, в Россию, в известное нам село Мирево. Это было за 7 лет перед тем, как мы встретились с Юстином Помадою. под чистоколом Бахаревского сада. Два года промелькнули для помады, как один день счастливый. Другой в его положении, может быть, нашел бы много неприятного. Другого задевали бы и высокомерные, несколько презрительные третирование камергерши, и совершенное игнорирование его личности жирным управителем из дворовых, и холопское нахальство камергерской прислуги, и неуместные шутки Борчонка, но помада ничего этого не замечал. Его пленяли поля, то цветущие и колеблющиеся переливами зреющих хлебов, то блестящие девственную чистотой белого снега, и он жил да поживал, любя эти поля и читая получавшиеся в Камергерском доме по заведенному истори-порядку журналы, которых тоже... По истории заведенному порядку никто в целом доме никогда не читал, а тем временем ученик помады пришел в подобающий возраст и толстый управитель стал собираться в Петербург для представления его в пажеский корпус. Старуха Камергерша давно никуда не выезжала и почти никого не принимала к себе, находя всех соседей людьми, недостойными ее знакомства. С ней жили три компаньонки, внучок, которого приготовлял к корпусу помады, и внучка, девочка лет семи. Мать этих детей, расставшись с мужем, ветрилась где-то за границей, и о ней здесь никто не думал. С отъездом ученика в Питер помада было опять призадумался, что с собой делать, но добрая камергерша позвала его как-то к себе и сказала «Месье помады». если вы не имеете никаких определенных планов насчет себя то не хотите ли вы пока заняться с леночкой она еще мала серьезно учить ее рано еще но вы можете ее так шутя ну понимаете поучивать читать ей чистописание я право дурно говорю по русски но вы меня понимаете Помада отозвался что совершенно понимает и остался читать девочке чистописание а тем временем думал он что нибудь и опять трафится». Так опять уплыл год и другой, и Юстин Помада все читал чистописание. В это время Камергерша только два раза имела с ним разговор, касавшийся его личности. В первый раз, через год после отправления внучка, она объявила Помаде, что она приказала управителю расчесть его за прошлый год по 150 рублей, прибавив при этом. «Вы сами?» Месье Помада, знаете, что за Леночку нельзя платить столько, сколько я платила за Теодора. А во второй раз, опять через год, она сказала ему, что намерена освежить стены в доме новыми бумажками и потому просит его перейти на некоторое время в конторский флигель. Юстина Помаду перевели в два дощатые чулана, устроенные при столярной в конторском флигеле. И так он тут и остался на застольный. Несмотря на то, что стены его бывших комнат в доме уже второй раз подговаривались, чтобы их после трех лет снова освежили бумажками. А тем временем в село перевели нового священника с молодой дочкой. Бахарев летом стал жить в деревне. Помада познакомился с ним на охоте и сделался ежедневным посетителем Бахаревского дома и семья священника и семья Бахарева. не питали к помаде особенного расположения, но привыкли к нему как-то и считали его своим человеком. Помада был этим очень доволен и по нежности своей натуры насмерть привязался ко всем членам этих семейств совершенно безразличной привязанностью. Он любил и самого прямодушного Бахарева, и его пескливую половину, и слабонервную Зину, и пустую Софи, и матушку Пападью, и веселого отца Александра, посвящавшего все свое свободное время изобретению перпетум мобили. Особенным расположением помады пользовался только один уездный врач – Дмитрий Петрович Разанов, лекарь гумексима Лауды. Он был лет на пять старее кандидата, составил себе в уезде весьма мудреную репутацию – И имел неотразимый авторитет над Юстином Помадой. Помада часто с ним споривал и возмущался против его грубых положений, но очень хорошо знал, что после его матери Розанов – единственное лицо в мире, которое его любит, и сам любил его без меры. Управитель, металлярный ученик, пятнадцатилетний мальчик Епифанько, отреженный для услуг Помаде, ненавидел его от всего сердца И повиновался только из страха, что неравно наедет лекарь и оттаскает его епифаньку за виски. Кого бы вы ни спросили о помаде, какой он человек, стар и мал ответит только «Так, из поляков». И словно в этом «из поляков» высказывалось категорическое обвинение помады в таком проступке, после которого о нем уж и говорить не стоило, а в существе то помаду никак нельзя было и назвать поляком. Выросший в России и воспитавшись в русских училищах, он был совершенно русский и даже сам не считал себя поляком. Отец на него не имел никакого влияния, и если что в нем отражалось от его детской семейной жизни, то это разве и влияние матери, которая жила вечными упованиями на справедливость и следуя строго печальной отчизны примеру, в надежде на Бога хранила всю детскую веру. Но как бы там ни было, а только помаду в Меревском дворе так ни за что ни про что, а никто не любил. До такой степени не любили его, что когда он, протащившись мокрый по двору, простонал у двери «Отворите Бога ради скорее!» столяр Алексей". Слышавший этот стон с первого раза, заставил его простонать еще десять раз, прежде чем протянул с примостка руку и отсунул клямку. «Епифаньку, сделай милость, пошли!» – Алексей простонал снова помада, перенося за порог ногу. «Спит Епифанька. Где теперь вставать ребенку?» – отвечал столяр, посылающий этого же Епифаньку ночью за шесть верст к своей «разлапушке». Побуди, Бога ради, я расшибся насмерть. Где так? О, Господи, да полно тебе расспрашивать. Побуди, говорю. Столяр стал чесаться, а Помада пошел в свои апартаменты. В первой комнате, имевшей три шага в квадрате, у него стоял ушат с водой, плетеный стул с продавленной плетенкой и мочальная швабра. Тут же выходило устье варистой печи, задернутое. полоской диконького пестрого ситца, навешанного на шнурочки. Во второй комнате стояла желтая деревянная кроватка, покрытая кашемировым одеялом, с одной подушкой в довольно грязной наволочке, черный столик с большой круглой чернильницей синего стекла, полки с книгами, три стула и старая, довольно хорошая атаманка, на которой обыкновенно, заезжая к помаде, спал лекарь Разанов. Кандидат как вошел, так и упал на кровать и громко вскрикнул от ужасной боли в плече и колене. Долго лежал он, весь мокрый, охая и стоная, прежде чем на пороге показался Епифанька и недовольным тоном пробурчал. «Что вам нужно?» «Где ты бываешь, паршивый?» сквозь зубы проговорил помада. «Где?» «Напрасно не сидел для вас всю ночь. Стащи с меня сапоги!» Мальчик глянул на сапоги и сказал, «Где это так вобрались?» «Я расшибся, потише, Бога ради!» В волю накричался помада, пока его раздел Епифанька и упал без памяти на жесткий тюфяк. В обед пришла костоправка, старушка-однодворка. Стали будить помаду, но он ничего не слыхал. У него был глубокий обморок, вслед за которым почти непосредственно начался жестокий бред и страшный пароксизм лихорадки. Такое состояние у больного не прекращалось целые сутки. Костоправка растерялась и не знала, что делать. На другое утро доложили камергерши, что учитель ночью где-то расшибся и лежит теперь без ума, без разума. Та испугалась и послала в город за Разановым. а между тем старуха, не предвидя никакой возможности разобрать, что делается в плачевном сочленении под высоко поднявшуюся опухолью, все вспаривала больному плечо разными травками до да муравками. Не нашли Розанова в городе, был где-то на следствии, а помада все оставался в прежнем состоянии, переходя из лихорадки в обморок, а из обморока в лихорадку. И страшно стонал он, и хотелось ему метаться, но при первом движении нестерпимая боль останавливала его, и он снова впадал в беспамятство. На третьи сутки, в то самое время, как Егор Николаевич Бахарев, восседая за прощальным завтраком по случаю отъезда Женни Гловацкой и ее отца в уездный городок, вспомнил о помаде, помада в первый раз пришел в себя, открыл глаза... повел ими по комнате и, посмотрев на костоправку, заснул снова. До вечера он спал спокойно и вечером, снова проснувшись, попросил чаю. Ему подали чай, но он не мог поднять руки, и старуха поила его с блюдца. — Что, Николаевна? — проговорил он, обращаясь к давно ему знакомой костоправке. — Что, батюшка? — Худо мне, Николаевна. Ничего, батюшка, пройдет, и не то, да проходит. А что у меня такое? Ничего, родной. Сломано что, или свихнуто. Опух очень большой кормилец. Ничего знать под ним, под опухом-то нельзя. Где опухоль? Тихо спросил помада. Да вот, плечик это, видишь, как разнесло. Да вздумшись, все. Больной снова завел глаза, но ему уже не спалось. Николаевна, позвал он. Что, батюшка? «Ты за мной хорошо глядела? Как же не глядеть?» «То-то! Я тебя за это награждать желаю!» «Спасибо, кормилец! Я сдли всякого, здли всякого, всякого завсегда готова, что только могу!» «Я тебе штаны подарю!» Тихо перебил ее с легкой улыбкой помада. «Штаны?» – спросила старуха. «Да, суконные. Важные штаны. Со штрипками. На что мне твои штаны? Зимой будешь ходить. Я тебя научу...» Что там переделать придется? Теплынь будет? Ох ты! Чего? Полно. Не я из корысти какой. А то в правду хоть и подари. Я себе безрукавочку такую, курточку сошью. Подари. Только я ведь не из-за этого. Я что умею, тем завсегда готова. Да жаль, что ничего не умеешь-то. Ну, что умею, родной? Да что ж умеешь? Вон, видишь, говоришь, опух велик. «Ничего не разберешь, значит. Точно опух уж очень велик, вздулся велик». «Ах!» — Помада вздохнул и хотел повернуться лицом к стене, но боль его удержала, и он снова остался в прежнем положении. Наступила и ночь темная. Старуха зажгла свечку и уселась у столика. Помада вспомнил мать, ее ласки теплые, веселую жизнь университетскую И скучно, скучно ему становилось. Что же это, однако, будет со мной? Думал он и спросил. А что со мною будет, Николаевна? Ничего, милый. Доктор завтра, бают приедет. Он сейчас узнает. Он, значит, больше твоего знает. Ну, ученые люди или мы? А ты-то что со мной делала? Спаривала. Что же еще делать? Опух велик, ничего нельзя делать. Сеном парила. «Нет, травками. То-то из сена. Все-то ты пересмеешь пересмешничаешь надо мной. Да разве не все равно травы, что у тебя, что насенники. Старуха сощипнула со свечки, потом потянула губы, потом вздохнула и проговорила. «Нет, милый, есть травы тоже редкие». «Да ты-то их, Николаевна, не знаешь? Ну как не знать? Ну расскажи, какие ты знаешь травы редкие-то, что в сене их нет». «Что, все не то нет? Мало ли их? Ну? Да мало ли их? Да ну расскажи, Николаевна, спать не хочется». «Ну вот тебе, хож бы, первая теперь трава есть. Называется Коптырь-трава. Растет она корешком вверх». Помада засмеялся и охнул. «Чего ты? Ну какая трава корешком вверх может расти? А вот же растет, и цветы у нее под землей цветут. Помада опять охнул и махнул рукой, удерживая смех, причинявший ему боль. Что, не веришь? А полисада трава, вон и совсем без корня. Полна, Николавна, не смеши. Я и не на смех это говорю. Есть всякие травы. Например, теперь, кто хорошо знается, опять находит лепестан-траву. Такая мокрая трава называется. Что ты ее больше сушишь? то она больше мокнет. Ох, будет, Николаевна, вздор какой ты рассказываешь. Нет, друг ты мой, не вздор это, не вздор. Есть всякие травы на свете, есть и в травах-то своя разница. Иная трава больше стоит у Господа, а другая меньше. Иная одно определение от Бога имеет, а иная и два, и три, и несколько. Есть вот трава, так называется, Адамова голова. Растет она возле сильных рамедных болот кустиками по пяти и по девяти листов. Растет она в четыре вершка. Вот эстокенькая вот будет, старуха показала вершка четыре от столика. Цвет у той травы алый, алый вроде даже как синий. И когда она расцветет, страсть тут как хороша бывает. И эту траву рвутся крестом, говоря отчу, и помилуй мя Боже, Или же каких других «тридцать молитв святых». Этой-то вот травой что можно сделать на свете? Все ею можно сделать. Этой травой пользует испорченного человека. Или у кого нет плода детям, то дать той женщине пить, сейчас от этого будет плод. Если же опять кто хочет видеть дьявола, то пусть возьмет он корень этой травы и положит его на сорок дней за престол, а потом возьмет, ушьет в ладанку, да при себе ее носит, только чтоб во всякой чистоте, то и увидит он дьяволов воздушных и водяных. Или опять на случай приостановления мельницы, то вода становится где только пожелаешь. Эта трава богатая, любимая у Бога травка, и называется эта травка во всех травах царь. Спишь, родной? Старуха нагнулась к больному, который сладко уснул под ее говор, перекрестила его три раза древним большим крестом и, свернувшись ежиком на атаманке, уснула тем спокойным сном, каким вряд ли нам с вами, читатель, придется засыпать в ее лета.